Да, сейчас у нас будет хорошая карта. Пятерка Пентакли прямая. Значит, обожаю эту карту. Значит, в связи с этим у вас будет домашнее задание. Вам нужно прочитать будет одну новеллу о Генри. Называется эта новелла о Генри «Бабье лето» Джона Джонсона Сухого Лога. Значит, в связи с этим... А значит, пожалуйста, если у кого-нибудь будет возможность, разместите на нее ссылку. Обещаю какую-нибудь личную благодарность в виде там, 15 минутки. Вот полчаса не дал приема, но вот на какой-нибудь короткий вопрос, тогда когда вам очень надо. Да, готова, буду ответить. Но это приз для того, кто первым успеет разместить ссылку на сайте. Вашим покором. Значит, а, а, понятно? А, значит, это а, просто... Дело в том, что новелла сама по себе очень красивая, и она пятерку Пентаклей описывает как вот, ну просто, вот как ничто другое. Да? То есть это прекрасная тема. Значит, а, и... Да... Значит, по поводу ссылки, вот посмотрю, даже, ну, кто ее разместил, ну, понятно, что будет участвовать, ну, это касается того, кто первую ссылку эту разместил. А Вот. Значит, а, что, что? Бабье лето, Джонатана, да, или как Джонсон. он там, Джонсона Сухого Лога. Значит, а, и параллельно еще история такая, да, вот для группы личных учеников, личная моя Значит, если вы не против, значит, дело в том, что я тут м -м, зарегистрировалась на сайте под названием Proza.ru. Вот, и там я так чуть-чуть подписываю, уже где-то дни цать. Значит, это типа повести, значит, не пугайтесь, это не а, билетристика, я там описываю истории из прошлого и своего магического и трологического опыта. Вот, да, значит, я пока, в общем-то, не очень уверена, что это художественно, потому что для меня это звучит больше как-то, ну, вот именно просто повествовательно. но при этом, в общем-то, я делюсь, с, ну, какими-то сведениями на эту тему, да, может быть интересно. Значит, я пока не готова на всю школу это объявлять, да, ну вот, сейчас просто, понимаете, все равно спать до 6 утра ребеночек не очень разрешают, в связи с этим, ну, что... Там, тупить когда можно пописать вот там пока в общем там несколько некоторое количество текста уже написано я вам ссылочку размещу с вашего позволения хорошо вот но ну просто на всякий случай помним что художника всяк может обидеть да ну сайт Что? Ссылка будет а, у вас в форуме, Форум, да. потому что я еще раз говорю, я не готова пока это куда-то еще, да, то есть у меня пока вот, а, скажем, первые дни вообще молчала в тряпочку, никому не говорила, потому что думала вдруг брошу, ну вот, потом, соответственно, как-то так вкратчиво начала делиться, ну вот своим готова поделиться, может быть интересно. Вот, пу, на вас еще раз. Значит, э, ну это вообще развлекуха. Хорошо, значит, перестаю оправдываться, начинаю пятерку Пентакли рассказывать. Вот, значит, пятерочка Пентакли у нас, да, это карта, которая описывает выход из четверки Пентакли. Но запомните, пожалуйста, если все прочие карты у нас пятерки могут быть как из прямой четверки, так и из перевернутой, то пятерка пентаклей прямая – это, в принципе, карта выхода из прямой четверки. А, значит, четверка пентаклей, если вы помните, да, это вот такое болотце энергетическое, да, где ты живешь в полсилы, но тебе при этом достаточно комфортно. Особых энергий нет, да, но, по крайней мере, скажем точно, тебе есть чем заняться. Вот, и, соответственно, это может быть в деньгах, если вы помните, когда тебе есть на что жить это может быть благополучно про общую энергетику соответственно тебя или про общую энергетику отношений вот пятерка пентаклей это карта блажь глупости то есть это разрыв вот этой четверки пентаклей каким то знаете вот как вот, как, как будто бы вот человек ну я не знаю там ошалел, рискнул, сделал при этом на всякий случай помним о том что пятерка пентаклей всегда самоуверена. То есть человек в этой пятерке пентаклей к этому разрыву не готов на самом деле-то. Более того, соответственно, не готов в каком смысле? Ни ресурсно, ресурсов нет, ни навыков нет. Есть только самоуверенность. Но вообще при этом смотрите, когда вы будете с этим человеком разговаривать, ну если это не вы сами, То человек будет благополучно, да, вот вы ему говорите, там, не знаю, решила у нас, там, Леночка, предположим, ну, не знаю, открыть свою школу танцев. Вот. Вот. Я говорю, Лен, смотри, ты танцевать любишь? Ты знаешь, говорит, не пробовала. Я говорю, хорошо, у тебя есть специалисты, которые умеют хорошо танцевать? Да это не проблема. Окей, у тебя есть опыт бизнеса, да, вот ты смотри, ты сейчас снимешь помещение, аренда у тебя уже будет тикать. И слушай, ну вот я знаю пять школ танцев, и у меня великолепные навыки рекламиста. Я легко наберу туда народ. Я говорю, ты понимаешь, что ты первые два-три месяца в лучшем случае будешь работать в убыток? Да, говорит она, но при этом вот... Понимаете, ли есть такое ощущение, но ну вот на этой пятерке пентаклей связался человек с младенцем. Вы понимаете, нет. То есть вот четкое ощущение, да, что человек не понимает, чего он делает. Вот как вот действительно а, на вот большом выборе, который первый раз делается спонтанно. Помните, да? Вот когда человек правда не врубается. Вот ты ему говоришь о том, что, слушай, тут есть такие-такие-такие проблемы. И говорит, это не проблема, Сейчас я объясню, почему. Или вдруг говорит смиренно, да, я понимаю, будут проблемы. Я понимаю, что вот слова-то есть, но в глубине души человек уверен, что эти проблемы теоретически возможны, но вот в его случае будет по-другому. Понимаете, да, то есть вот а, это из области, да, когда вот а, берешься за нечто, ну, я уже, по-моему, все сказала, да, в чем на самом деле, да, ну, как я еще раз говорю, у тебя нет ни опыта, ни готовности, но есть хамство. Значит, хочется вспомнить благополучно как, какую-то сказку, я помню, читала, нет, даже мультик только смотрела, сказку вообще не читала об этом, значит, по поводу парня, который, значит, решил жениться на царской дочери. Вот какого Будуна он это решил? Понимаете, да, что с ним сработало, вот никто не знает, да, вот, «Блажь-глупость». Классически, соответственно, пятерка пентаклей» я рассказываю сказку о петухе. Значит, ну, поэтому слушайте детишки, да, то, что называется. Значит, сказ придумано мною в свое время. Значит, вот представим себе некий курятник, где живет там прекрасный петух такой. Ну, как вы понимаете, он единственный петух, но курятник, там больше их не нужно. Вот и, соответственно, он утопчет кур. Как-то он, знаете ли, не связывает момент получения сексуального удовольствия с тем, что именно за это его и кормят куры, поэтому он считает, видимо, да, что вот корм – это вселенские блага, на которые он может рассчитывать при любых обстоятельствах. Вот и значит этому прекрасному петуху куры говорят, что он их орел. Ты наш орел они. И на какой-то момент времени он действительно, видимо, там, начитавший сказок про орлов, да, и про гордое племя, он находит у себя явные признаки орлиные, и действительно, в общем, решает, что он вполне себе орёл. Вот, ну, орлам, понятно, в курятниках делать нехера, вы все понимаете, да? Тем более из этого курятника видны горы, и ему понятно, что ему туда Хорошо. Значит, соответственно, он прощается с курами, значит, взлетает на самый высокий плетень, да, выдает там победный клич и летит в сторону гор. Ну, надо ли говорить, что горы не так близко, как ему казалось? Крылья у него, понимаете ли, не орлиные, у него орлиный только опломб. Вот, и в результате благополучно, да, где-то вот, ну, по моим прикидкам, на третьем километре он что? Значит, он приземляется. Ну, то есть дальше он уже все, он уже не может дальше. И, соответственно, да, вот на этом третьем километре он сидит и переживает экзистенциональные переживания под названием Я мудак. Как его по-другому назвать? Значит, соответственно, да. Вот этот момент перелома, понимаете, да, бывает у любой пятерки пентаклей. Понимаете, да, вот когда вы понимаете, что кажется, вы такие это не сдюжили. Понимаете, да? И это даже не, ну вот, не вопрос в данной ситуации того, чтобы собраться силами и сделать еще один бросок. На этом третьем километре ты врубаешься, насколько все запущено. Это точно. Значит, и, соответственно, вот здесь, в принципе, да, с петухом обязательно произойдет вот в этом, вот обязательно переломный момент. И либо это переломится в нем в сторону того, что он побредет обратно, уже, к сожалению, пешком, потому что, да, уже крылья его не несут, обратно в курятник, и в лучшем случае там еще место будет не занято. Имейте в виду, при пятерке пентаклей нет гарантии, что ты обратно вернешься к четверке. Чаще всего, в принципе, ты вернешься ниже, и тебе до четверки обратно только забираться. Открыл свой бизнес, вернулся к долгам. Понимаете, нет? И для того, чтобы опять зарабатывать столько, сколько ты работал, ну я не знаю, да, там на старой работе, тебе придется теперь, да, вот до этого еще добираться. Понимаете, нет? Вот, или, соответственно, там а, еще не факт, что тебя обратно возьмут, пустят, там независимо ни от чего. То есть, ну вот, ну не знаю, там, например, сообщить любимому мужу там, о том, что ты там в течение последних пяти лет симулируешь оргазм. Факт, а, что ты сможешь таким образом ему продать идею, связанную с тем, что надо заняться как-то этим вопросом серьезнее, он, понимаете, или небольшой. Вот, да, а шансов того, что следующая симуляция будет столь же успешна, знаете ли, уже такая, а, такая, такая она, уже не гарантированная, я бы сказала. Вот, улавливаете? Нет, то есть возврат обратно, вот к старой стабильности, не всегда возможен. Вообще. А в частности, чтобы к ней вернуться, для этого нужно, грубо говоря, да, там, сидеть напротив, ну не знаю, там, э, собственной жены, от которой уходил к любовнице, смотреть на ее лицо и отвечать на вопрос, а как я могу тебе теперь доверять? А где у меня гарантии? Понимаете, нет? То есть вот, соответственно, то есть, придется уже потрудиться, чтобы опять была четверка, будь она трижды проклята. А нет, нет. Это в первом случае. Во втором случае у а, прекрасного петуха будет перелом в другую сторону. В сторону того, что у него слетит вот это, а, вот это, на, вот это нанесение самоуверенности. Понимаете, да? Он перестанет, наконец, да, смотреть иллюзорно на вот эту тему, но одновременно с этим он благополучно для себя поймет, что он правда в любом случае не хочет быть в курятнике пусть не орлом, понимаете, да, хотя бы при орлах, понимаете, да, то есть ему интереснее, грубо говоря, вместо сытой жизни с а, топтанием курочек, понимаете, да, собирать этих орлов в полет каждый раз и быть нянькой для их орлят. Просто потому что без гор он не может существовать, понимаете, нет. И в этом случае, вот в этом желании, вы будете видеть, что желание иррациональное. И в этом случае, если с ним вот этот перелом произошел, то вот тот же самый акт попадает уже тогда не под блажь, глупость, а под юрисдикцию дерзновения. А с дерзновенными Бог. И в этом случае он переселяется с пятерки Пентакли напрямую на шестерку Пентакли, которую мы еще не изучали, но значение этой карты – дары, подарки, судьбы, где есть все необходимое для повышения качества жизни. Понимаете, да? Вертолет ли остановится, потому что вертолечку последний захотелось и спросит, слышь, там, я не знаю, да, там петух повезти, я тут к горам. <свят> понимаете? <да>? Значит, либо, <свят> ну ладно вам, значит, либо, соответственно, да, будет какая-то другая история, понимаете, да, то есть в любом случае, не... вдруг неожиданно попутный ветер какой-то, понимаете? Ну, попутный ветер в кавычках, потому что петухов очень разжиревший несколько. Вот так просто хрен поднимешь. Ну вот, то есть, в общем, в любом случае, да, получается, что он вдруг получит возможность, да, вот попасть туда. Пусть не так, как он хотел, но тем не менее. Улавливаете, нет? Хорошо. При этом, пожалуйста, имейте в виду, что а, если вы работаете с клиентом, то наличие в перспективе пятерки пентаклей никогда не сможет... Ну вот, вы не сможете никогда гарантировать ни с помощью дат, ни с помощью контекста карт, что клиент на момент вот этого перелома окажется по стороне баррикад, где это дерзновение, а не по стороне баррикад под названием «Какой же я мудак?». Ну вот, да, то есть вы не знаете, потому что вот на этом моменте по большому счету происходит вот стычка лицом к лицу собственным чувством собственной важности. Понимаете, да? То есть, если на самом деле петух сможет преодолеть вот эту гордыню псевдовсеведения, и вот еще, в пятерке пентаклей, когда человек идет в пятерку пентаклей, он не готов пахать. Понимаете, нет? Он теоретически только готов это делать. И только на короткую дистанцию. А тут приходится на практике уже впахиваться, И понимать, да, что все твои иллюзии и надежды, в принципе, фактически приказали долго жить. Засучивай рукава и работай. М? Вот, поэтому я еще раз говорю, что а, будьте очень аккуратны, потому что, в принципе, ваша гражданская совесть должна была вас заставлять предостеречь клиента от пятерки пентаклей прямой и посоветовать ему четверку пентаклей перевернутую. Потому что четверка пентаклей перевернутая, помните, вот это шаг за шагом, приводит к той же самой шестерке пентаклей. Ну, год через полтора. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, есть два способа попасть на карту даров, подарков, судьбы, для того, чтобы повысить качество жизни до семерки пентаклей Либо корректная, аккуратная, стабильная четверка пентаклей перевернутая, Понимаете, да? Либо блажовые, вот это вот охренительные пятерка пентаклей. Это понятно, нет? Хорошо, значит, ну а дальше выбирать. С собой вот я бы сказала, да, вот если это ваш расклад, если это ваши перспективы, то смотрите, да, вы просто для себя поймите, готовы ли вы правда идти до конца? Вот для меня, например, да, вот когда я задаю себе вопрос, готова ли я до, в этом идти до конца, даже если придётся да, делать путь, там я не знаю, в непредсказуемые там, два года, если готова, то да. И не воспринимайте вот этот процесс рывка как способ достичь чего-то, воспринимайте его как сам процесс. Приключения, спасибо. То есть готов приключаться? Не вопрос. Это вот у нас был прекрасный такой ведущий, Олег Лазунов. Значит, он у нас так, как красная, там, красная шапочка, ну, как красная солнышко, значит, простите, значит, появляется регулярно в школе, потом опять исчезает, он у нас ввел такой курс, назывался он «Разбор полетов». Курс касался, был для тех людей, которые либо уже встряли в собственный бизнес, теперь не знают, как от него отмахаться, вот, либо, соответственно, только планируют в него встрять. Вот, да, то есть за счет того, что ко мне ну, такие ученики ходят регулярно, да, вот те, которые думают, что они там бизнес-леди или там бизнесмены, вот, или уже не думают, но бизнес уже есть, вот, да, то вот как-то для них была эта да, вот, тема. И вот я помню, у него был один урок, я понятно, как любой, я любой новый курс всегда прохожу сама. Ну, то есть, да, это всегда, если пилотка, то там скидки только для своих и прочее, прочее. и вот ну, мы смотрим, потянет ли ведущий, да, и что вообще будет. И я сама там тоже сижу. Значит, прохожу курс, всегда очень интересно. Кстати, вполне внятно прохожу курс, не лезу и меня не, не, не, не оттираю. Вот, и, значит, я помню, он задал вопрос тем, кто только собирается свой бизнес иметь, да, значит, зачем им это? И вот, значит, все так начали объяснять. И вот мне больше всего понравилось, что в результате, потратив где-то часа полтора на группу, мы все точно выяснили по логике, он Жуков, у него белая структурная логика конкретная, что все, ради чего мы хотим открывать эти бизнесы, всего этого же можно добиться, причем гораздо легче, не открывая свой бизнес. Понимаете, да, там, денег... Не вопрос. Время свободное ты хочешь своим бизнесом? Не смеши мои коленки. Творчество ты хочешь? о Ты думаешь, что тебе не придется общаться с людьми, которые тебе не нравятся? Ну, понятно, да? То есть вот таким образом были разбиты в пух и прах все вот эти вот моменты. И при этом очень интересно. После перерыва У нас осталось несколько людей, которые все равно хотят. И вот в том случае, да, если ты все равно хочешь, и твое желание, то есть у нас привел к тому, что желание открыть свой бизнес абсолютно иррационально. Понимаете, да? И при этом, вот если ты отдаешь себе отчет, что это иррациональное желание, что это твоя игрушка, в которую ты хочешь поиграть, тогда будет любезен. Понятно, да? А в том случае, если ты пытаешься коротким способом, как тебе кажется, более коротким, заработать бабла либо свободного времени, то, в общем, имей в виду, это точно пятерка Пентаклей. Понятно, да? Вот. Описала карту? Описала. В отношениях пятерка Пентаклей, это, грубо говоря, да, начать <coughs> выбираться из стабильности в отношениях. Да? То есть, когда вы начинаете, вот для меня пятерка пентаклей, для бешеного подлучевого шута, знаете, как это у меня звучит? Ну, дел... Сделать себе интересненько. Вот а, в этом нет ни грамма и ничего от садизма, а, но при этом я бы сказала, что когда я делаю себе интересненько, есть ровно два варианта. Согласиться и делать интересненько себе же вместе со мной, либо свалить. Вот, Андрюша меня по этому поводу называет, когда во мне вот это интересненько просыпается, он говорит, что у тебя совершенно бешеный внутренний ребенок, и начинает меня склонять как овнушку. Вот, значит, ну, я ован на всякий случай, да, значит, вот такое склонение. Значит, потому что действительно, в принципе, да, себе интересненько я очень люблю делать. Но у меня аллергия на четверг пентаклей. Вот, значит, у меня был еще один шут знакомый от Гамлет. Значит, по сатаническому типу. Значит, мы в Египет с ним ездили. И вот, значит, мы долго-долго-долго-долго куда-то ходили, ходили, ходили, ходили. И в результате, значит, пора уже ехать домой, и мы заваливаемся в такси. И он говорит, как я устал. Мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. Это было следующее, что он стал делать. И мы на него так смотрим. мы понимаем, что у нас, вот понимаете, у нас не складывается. То есть, как я устал, вот он умер, да, и тут же он начинает пританцовывать на этом заднем сидении, понимаете, да, и вот он вываливается, да, вот из этой четверки пентаклей, он тут же вываливается вот в это состояние пятерки, понимаете, нет? И вот на глазах, ну это просто, это вообще его путь, понимаете, да, то есть он мастер по пятеркам пентаклей. ну Вот, и у него получается это прекрасно. Вот, ну, Зависит от характера, да, от того, кого ты из себя представляешь. Ну, какой путь тебе понятен. У меня есть, например, ну мы еще повешенного не изучали, некоторые эксклюзивные люди внутри группы, которые, например, повешенного предпочитают отшельнику, говоря за ту Вот, но там тяжелая трансформация. Об этом мы еще поговорим. Угу. Про внутренний мир пятерка пентаклей, это, знаете, вот с бьющимся сердцем, И пересохшим горлом вдруг неожиданно начать что-то делать, говорить, понимаете, из того, что ну вот, проявляет, пропускаясь какую-то такую свою субличность, понимаете, да, которая вот обычно через вас не используется. Понятно, да? Нарушая таким образом территорию внутреннего комфорта. Вот, как-то так. А, знаете, это вот как звучит там, например.. А, и, там Оленькая, я помню. Значит, Оля благополучно, значит, решила заигрывать там с каким-то молодым человеком прекрасно, ну, суть такой сюда На ну, вот, Она ему говорит, ну, молодой человек, ну что вы на самом деле там? Ну вот что-то ему такое говорит. А самой при этом аж внутри, потому что она не привыкла так с мужчинами разговаривать, да, она с ним как-то очень привольно ведет. Он, и вдруг он здесь так. Не понял. И вот, понимаешь, переломный момент. То ли уйти на дно под названием, дура, я думаю, мне вообще полезла. Понимаешь, да? И а, ты дальше уже будешь не так с ним комфортно в четверке пентаклей, да, потому что будешь пытаться понять, что он там думает. Там Ему там нормально, да, ненормально, ну вот как-то так. Либо, соответственно, да, второй вариант, да, он говорит, не понял ты. Ну что не понял-то? Понимаешь, да? И вот здесь уже в свою очередь, да, ты уже вот выходишь на какую-то другую, и тебя уже начинают, на, на какую-то другую, ну не знаю, там фазу, да, и тебя начинают уже поддерживать пространство. И вдруг неожиданно, да, вдруг он заулыбается и скажет, ты знаешь, вот, и разговор наладится. Улавливаете, нет? Ну хорошо. Надеюсь, я вам ее описала, эту пятерочку. Пентакли прекрасно, то есть карту я очень люблю. Хорошо, значит, э, ну что, у нас пятерка пентаклей перевернутая, с вашего позволения. С прямой я думаю, что все понятно. Блажь глупость, которая может перейти в дерзновение. Бабье, э, бабье лето вот этого прекрасного парня, которого я все равно не запомню, как зовут, почитайте, пожалуйста. Значит, я думаю, что вы увидите там и момент, когда вот он сидел вот в этом состоянии, я дурак, mm -hmm. и в момент, когда после этого он решается все-таки опять заново начать дерзать. Хотя это изначальная глупость. Благодарю. Значит, сейчас перерыв, пожалуйста, в этот раз 5 минут. Значит, может ли мне, Ксюша, помочь с тем, чтобы найти мне бумажку, на которой писать? Потому что буду описывать пятёрку то есть Там без описания вот такого никуда бы не денется.